Глава 23. Лорд Джохон В канцелярию я спешила с одной целью — попросить у Сокха прощения, пока у меня есть еще для этого смелость. Ашер предлагал подождать до вечера, но я себя знала и прекрасно понимала, что решимость моя так долго не продержится. Потому в канцелярию я ворвалась на приличной скорости, взбежала на второй этаж, перескакивая через ступеньки, и, задыхаясь, с нелепым видом замерла посреди коридора. Около моей двери, нервно заломывая пальцы, метался крестов Заметив меня, он засиял. «Ису, как я рад вас видеть!» крестов бросился ко мне, раскрыв объятья. Я попятилась. «Мне так жаль. Я слышал о том, что вам пришлось пережить. Законники бывают такими бесчувственными». Дверь кабинета Сокха распахнулась очень вовремя, сбив Кристофа с траектории и избавив меня от нежеланных объятий. Злой взгляд почему-то достался мне. «Вам не передали мои слова?» — сухо спросил градоправитель. Голос звучал равнодушно, но я-то отлично видела, что зрачки его тлеют угольками. «Что я могу отдохнуть? Передали, конечно. Но я к вам». «Еще не все высказали?» Кристофа градоправитель демонстративно не замечал. «Серьезно?» «Я просто ушам своим не верила. Это я тут была жертвой, это от меня он все скрывал. В меня не поверил. Еще имел наглость огрызаться». Продолжим ссориться. Должен заметить, господин Сок, очень непрофессионально с вашей стороны ругать коллегу. Она же ни в чем не виновата. крестов не смущенный тем, что его игнорируют, решительно напомнил о себе. Даже я знаю, что витраж разбила Нииса. Это все из-за посетителей библиотеки, что, не разобравшись, обвинили ее в произошедшем. Сок потрясенно уставился на Кристофа. Сп — Спасибо, — прошептала я. — Ну что вы, дорогая, я за справедливость. «Пообедаем сегодня?» И не обращая внимания на градоправителя, он потянулся ко мне, чтобы ласково поправить волосы. «Вы сегодня просто очаровательны?» крестов произнес это так искренне, что я бы непременно поверила, если бы не видела свое отражение в зеркале. Очаровательный? Я могла бы показаться только в сравнении с каким-нибудь несвежим трупом. Отговорившись необходимостью восстановиться после ночи в камере, я вновь смогла избежать обеда с Кристофом. Но мысль перебраться на некоторое время на прикладбищенский склад начала казаться очень привлекательной. Так я могла бы не только от нежеланного ухажора спастись, но и проверить, что Феретти делает с кладбищем. Когда крестов ушел, и мы остались с Сокхом наедине, я подняла на него мрачный взгляд. Он ответил мне тем же. Я вообще-то пришла попросить прощения за то, что не думала о ваших чувствах. Попросить прощения? У меня? Не поверил он. У Ашера тоже попросила. Я, может, и недалекая, но не бесчувственная. Покосившись в сторону своего кабинета, я спросила. «Можно я останусь? Все равно ведь отдыхать не смогу». «Пообедаем вместе?» Вопросом на вопрос ответил Сокх. Я была не против, особенно когда узнала, что на промышленной улице располагался неплохой ресторанчик. «Контору Джихона Брукса оттуда видно отлично», добавил он раньше, чем я успела спросить. «Ворчливые нотки в голосе Сокха меня развеселили». «Недавний наш непростой разговор больше не вызывал раздражения или обиды. Я ведь и правда знала, с кем имею дело. Дельцы никогда не рискуют понапрасну. У них всегда есть запасной план. И запасной план Сокха спешил к нам из столицы». «Никаких глупостей», — пообещала я. «Буду только смотреть». Ресторан оказался под статью улицы, строгий и неуловимо деловой. В оформлении преобладали холодный серый камень и теплое темно-коричневое дерево. Несмотря на темные цвета, помещение, благодаря большим окнам, казалось светлым. Но самое главное, располагался этот ресторан напротив так сильно интересующей меня конторы. «Какой обзор!» — пробормотала я, больше внимания уделяя виду за окном, чем меню. И как я в прошлый раз не заметила это замечательное место. Зал наполнялся посетителями, все как на подборне молодые важные мужчины в дорогих строгих костюмах. Не занимая все мои мысли здания напротив, я бы чувствовала себя не в своей тарелке. На весь зал, за исключением меня, было четыре женщины, но и они выглядели очень представительно. Сога говорил, что в их семье делами занимались не только мужчины, и сейчас я могла наблюдать, как выглядят женщины-дельцы в рабочей среде. Зрелища занимательное и даже завораживающие, но никак меня не интересующие. Я надеялась, что отец Ашера тоже решит пообедать здесь, и я смогу на него наконец посмотреть». Может, даже удастся поговорить, если мне совсем уж неприлично повезет. Время шло. Я с надеждой смотрела на двери каждый раз, как они открывались, но удача не спешила вспоминать о моем существовании. Нам принесли заказ, но я едва ли обратила на это внимание. Я сидела в засаде. Иса позвал сок, спугнув мою внимательность. А? Постарайтесь хоть изредка моргать. Я перевела на градоправителя взгляд и медленно потянулась к столовым приборам. Обед мой безнадежно остыл. Мясо, что сразу аппетитно пахло и выглядело, как самая смелая мечта гурмана, грустно тонуло в соусе, постепенно теряя свою привлекательность. Выглядеть разочарованный, заметил Сок, пока я уныло распиливала стейк. Не знаю, на что я рассчитывала, но совершенно точно не ожидала, что не будет происходить совсем ничего. Еще раз бросив взгляд на контору, я замерла. Из-за строения домов ресторан, в котором мы сидели, располагался не совсем напротив конторы, но немного сбоку, благодаря чему подъехавшая карета не скрыла от меня вход, и я могла видеть, как из дверей, давая последние указания внимательному Хэмену, выходит мужчина, светловолосый, высокий, так похожий на Ашара. «Это его отец?» — спросила я сиплом от волнения голосом. Сокх с неохотой проследил за моим взглядом и кивнул. «Лорд Джихон». Со своего места я сорвалась раньше, чем мужчина подошел к карете. Я не знала, что собираюсь делать и зачем вообще что-то делаю, но чувствовала потребность встретиться с ним, хотя бы обменяться парой слов. Просто чтобы понять, что именно понять, я не представляла, но была уверена, что во всем обязательно разберусь. Главное поговорить с ним. Иса! Когда я выбегала из ресторана, мне были предельно ясны две вещи. Сразу последовать за мной сок не сумеет, заказ мы еще не оплатили, и мне обязательно от него потом достанется. Дверцу я распахнула уже на ходу. Скрытая каретой от глаз Хэмэна, я забралась внутрь и улыбнулась опешившему лорду. «Вы кто?» Я захлопнула дверцу, обтерла ладонь о штаны и протянула ее Джихону-старшему. «Иссардан, новый городской некромант, очень хотела с вами познакомиться и бесконечно рада, что наконец появилась такая возможность». «Вы...» Он осторожно пожал мою руку. «Очень решительная молодая леди». Отец Ашера определенно был человеком воспитанным. Любой другой на его месте назвал бы меня наглый и был бы прав. Понимаете, у меня есть вопросы, на которые я бы хотела получить ответы, и помочь с этим можете только вы. Я села напротив него, поражаясь тому, каким похожим на отца вырос Ашер. Будь он чуть живее, сходство было бы феерическим. «Слушаю вас», — произнес Джохон старший с невозмутимым видом. «Но надеюсь, это не займет много времени. Пообедать я бы хотел в кругу семьи без посторонних». Об этом можете не волноваться, много времени я не отниму». Заверила его я чуть нервно. Не было сомнений, пока лорд будет наслаждаться обедом в компании своей вероломной жены и сына, который может оказаться ему неродным, я буду вымаливать прощение у злого городоправителя. Поэтому открывшуюся мне возможность я планировала использовать по полной. На самом деле у меня всего несколько вопросов, это не займет много времени. Скажите, какие у вас были отношения с Ашером? Ашер. Где он? Впервые на лице Джихона-старшего отразилось что-то вроде волнения. Его не удивило и не встревожило то, что я забралась в его карету, или то, что я хотела с ним о чем-то поговорить. Но упоминание о сыне вмиг лишило его самообладание «Он в кименске «Госпожа Арден, я должен с ним поговорить». «Сейчас это вряд ли возможно», — отозвалась я. «Он не в городе, все же в столице. Вы можете с ним связаться?» Я молча кивнула. Из допрашивающей я неожиданно превратилась в допрашиваемую, но не спешила это исправлять. Джихон Старший казался очень искренним в этих своих переживаниях о сыне. Либо он был прирожденным актером, либо действительно ничего не знал о смерти Ашера и верил, что тот все еще жив, просто не выходит на связь, показывая характер. «Тогда передайте ему, что это пора прекратить. Я понимаю, он зол, но просто пусть свяжется со мной. Мы сможем все решить». «Я передам». пообещала я, уже прикидывая, как буду останавливать Ашара, если он вдруг решит сразу же отправиться к отцу. Но, может, вернемся к моим вопросам? Лорд Джихон замер на мгновение, вспоминая, с чего все началось, потом кивнул. Я люблю своего сына, госпожа Арден. Мне почему-то показалось, что он сказал это не просто так, но в надежде, что я и эти слова передам Ашару. Впрочем, я могла и ошибаться. А ваша новая жена? У них довольно сложные отношения. Не знаю, что Ашар вам наговорил, но Магда хорошая девушка. А он должен был мне что-то рассказать? Джихон промолчала, а я не стала настаивать. Главное, он не выглядел как человек, причастный к смерти сына. Он вообще не казался злым. Времени было слишком мало, чтобы я могла позволить себе и дальше копаться в их семейных делах. Нужно было двигаться дальше. Ладно, неважно. Перейдем к следующему вопросу. Кому предан ваш управляющий, вам или вашему партнеру? Кому он служит? Господин Хэмэн выполняет обязанности управляющего, за что ему хорошо платят. Кто платит? Я невольно подалась вперед. Все наши сотрудники получают жалования из общего бюджета конторы. Но... Ладно, а кто его нанял? Лорд Джихон непонимающе нахмурился. Могу я спросить? Конечно, можете. Не дослушав, перебила его я, ощущая, как драгоценные минуты утекают. От промышленного квартала до дома Джихона было минут десять езды, и большую часть времени мы уже потратили на бессмысленную болтовню. Но я, скорее всего, не отвечу. Кто нанял вашего управляющего? Я знаю, что он работает у вас три года, но почему? Прошлый управляющий погиб при пожаре. Несчастный случай. Изара привел Бернард. Я не смогла сдержаться и выдала что-то невнятное, больше похожее на истеричный вскрик какой-нибудь безумной птицы. Все так сказочно складывалось. Магда в постели лорда появилась благодаря Бруксу. Хэмен в конторе оказался благодаря Бруксу. И даже мрачный дворецкий в доме джихонов, скорее всего, тоже стал работать благодаря Бруксу. Если командор Арзуи был законом Кеменска, то Брукс определенно был его денежным мешком. «Вам нехорошо?» — озабоченно спросил лорд, впечатленный моим карканьем. «Нет-нет, все в порядке. Я попыталась устроиться поудобнее и чуть не слетело с сиденья, когда карету сильно качнула». С трудом удержавшись, я отдернула шторку на окне, желая посмотреть, что происходит, и невольно присвистнула. Ехали мы совсем не в сторону богатых кварталов. Не могло быть на приличных улицах домов с заколоченными окнами и разбитых дорог. — А вы точно домой ехали? Лорд тоже выглянул в окно и помрачнел. — Да. — Поздравляю, кажется, вас похищают, — радостно произнесла я, распахнув дверцу кареты. Покинуть Джихона-старшего я собиралась просто, выпрыгнув прямо на ходу на одном из поворотов, ведущих к его дому. И сейчас я вполне могла бы сбежать, но оставлять отца Ашера в опасности было никак нельзя. Знаете, я обернулась на лорда, не закрывая дверцу. А вы очень везучий человек. Почему же? Рассеянно спросил он, одновременно с этим потянувшись к закрытому окошку в передней стенке кареты. Собирался требовать объяснений от кучера, не иначе. Но все, что ответил мужчина на козлах на вопрос, куда мы едем, было малоинформативно и неприлично. Послушав емкий ответ кучера, я поморщилась. Ругаться красиво он не умел. Не так, как могильщики, работавшие с моим отцом. Прозвучало скучно и совсем не впечатляюще. Потому что именно сегодня вам посчастливилось познакомиться со мной. В том, что я была без пальто, имелся свой плюс. Мне ничего не мешало и не сковывало движений. Прежде чем выбраться наружу, я на всякий случай спросила. «Вы какие-нибудь атакующие заклинания знаете?» Лорд покачал головой. «Я не владею магией». «Паршиво». «Тогда сидите внутри, ни в коем случае не высовывайтесь и постарайтесь не пострадать». «Госпожа Ардан». «Иса». Я уже не слушала. Пытаясь со ступеньки забраться на каркас, удерживающий кабину, я чуть не сорвалась под колеса. Карета была скромной, и держаться снаружи было решительно не за что. Поэтому, наверное, извозчик очень удивился, когда рядом с ним, с красным от лицом, появилась я. «Ну, привет!» – прохрепела ему, удерживаясь в большей степени на руках и судорожно пытаясь найти ногами прочную опору. Извозчик моему появлению не обрадовался. Свистнул в воздухе кнут, и правую щеку вместе с шеей обожгло болью. Метил он в глаза, но оказался несколько косоват. Голова дернулась в сторону, я, ослепленная болью, начала сползать вниз и в этот момент очень удачно нащупала ногами опору. Простейшее атакующее заклинание я выплюнула раньше, чем кнут коснулся меня второй раз. Мужчина завыла, начал заваливаться на бок, утягивая за собой вожжи. Послушные кони свернули в сторону и сами остановились, упершись в стену. Злая и раненая, ворот рубашки быстро намокал от крови, я рывком закинула себя на крышу кареты и без раздумий вырубила извозчика, познакомив его лицо со своим сапогом. Насладившись влажным хрустом ломаемого носа, я решила ни за что не рассказывать об этом акте членовредительства Ашеру. Особенно о том, что мне понравилось. Лорд Джихон, выбравшийся из кареты, как только она остановилась, пораженно уставился на меня снизу вверх. «Девочка, твое лицо». «Да...» Потоптавшись на крыше, я осторожно начала спускаться вниз. Надеюсь, выглядит хуже, чем на самом деле, потому что ощущается просто кошмарно. Щеку дергало от боли, а глаз сильно слезился, и я почти физически ощущала, как правая часть лица становится больше, горячее и тяжелее левой. Шею просто жгло огнем, и эта боль по сравнению со всей остальной казалась совсем несерьезной. Но положительный момент в сложившейся ситуации я все же найти смогла. Вряд ли сок станет ругать меня, когда увидит. А потом, может, и передумает, как только узнает, что своим глупым и необдуманным поступком я спасла жизнь от Цуашера. Знаете, я должна перед вами извиниться. Лорд смотрел на меня и видел одну лишь опухшую, кровоточащую щеку. Может остаться шрам. Выдохнула он. Казалось, его мое ранение заботило даже больше, чем меня саму. Да-да, может. Нетерпеливо кивнула я и тут же об этом пожалела. В глазах потемнело от боли. Жалобный стон удалось держать с трудом. «Так вот, я хочу извиниться. Я-то думала бы тут, если и не главное, то очень даже важный злодей и замешанный в убийстве сына, но я, кажется, ошиблась. Простите, пожалуйста, что плохо о вас думала. А теперь нам нужно отсюда убираться. Вы карету управлять умеете?» «Убийство сына?» — повторил он непонимающе. «Осмыслил услышанный и побелел». «Ашера убили?» «Ну да. Он вам сам потом расскажет, ладно?» Заглянув в остекленявшие глаза сбитого с толку лорда, я лишь сокрушенно, но очень осторожно покачала головой. Было тихо и безлюдно. Просто одна заброшенная улица какого-то бедного квартала. В домах, наверное, кто-то и жил, может, нас даже видели, но сами на глаза показываться не спешили. Меня это полностью устраивало. На какое-то время я даже забыла, что это Кеменск, и расслабляться здесь не стоит. Я только успела стащить с извозчика куртку и пристроить на голове его засаленную кепку козырьком назад, чтобы хоть что-то видеть, как за ближайшим поворотом послышался звук шагов и голоса. Лорд перевел взгляд с меня, занимающейся мародерством, на угол дома. Я быстро сползла с крыши кареты, оставив бессознательное тело лежать там. Звук приближался. Мы переглянулись. «Нужно уходить», — прошептала я. Уходить ни с чем было жаль, но мужчина не пришел в себя, и допросить его не было возможности. Отащить на себе? Далеко с ним мы не уйдем». Бросив карету и добычу, мы скрылись между домами раньше, чем неизвестные вышли из-за поворота и увидели нас. Петляя по узким улочкам, я еще смогла расслышать, как местные жители наткнулись на карету, увидели тело и... пришли в ярость. «Повезло», — пробормотала я, поправляя сползающую на глаза кепку. «Еще немного, и нас схватили бы подельники кучера. Как думаете, сколько им заплатили за то, чтобы вас похитить?» «Лорд Джахон меня не слушал». «Вы должны отвезти меня к сыну». произнес он. «Для начала нам было бы неплохо отсюда выбраться. Вы, случайно, не знаете эту часть города?» Разумеется, он не знал. Пропавший табаком ворот куртки иногда задевал раненую щеку, вырывая из меня злое шипение. Неторопливо и осторожно возвращаясь в центр города, я в полной мере осознала, насколько прав был Сог, когда отправил письмо королевскому дознавателю. Потому что сейчас я всего лишь спасла Джихона-старшего, но уже не представляла, что делать дальше. Можно ли ему доверять и сразу вести к сыну? Или лучше перестраховаться? Как поступить, чтобы потом не пожалеть? Я просто надеялась, что градоправитель что-нибудь придумает. У меня не выходило. Где искать Сокха я не знала, поэтому пошла в гостиницу. К профессору и Анушу, который мог исцелить меня и, наконец, унять эту изматывающую боль. Узнавать комнату профессора пришлось лорду. Я не выглядела как человек, которому стали бы доверять подобную информацию. Строго говоря... куртке с чужого плеча и мужской кепке я выглядела как бродяжка и вызывала у людей лишь брезгливость. Сначала меня даже не хотели пускать в гостиницу, пока Джахон-старший не настоял. «Надеюсь, вы знаете, что делать», — тихо сказал он, когда мы поднимались на третий этаж комнате профессора. «Я тоже». Гортема на месте не было, зато был сонный Ануш, который рассказал, что профессора не так давно забрал сок. Как лич, он хорошо чувствовал магию смерти, а значит, мог легко меня отыскать, чем и занялся по просьбе градоправителя. «Значит, скоро сюда придут», — оптимистично решила я. «Лучше до этого момента что-то сделать с твоей щекой», — недовольно произнес Ануш, испытывающий, глядя на лорда. Номер, в котором жил Ануш, был стандартным, но он как-то умудрился превратить его в палату-лечебницы. В воздухе витал запах лекарств, на тумбочке около кровати вряд выстрелились какие-то флакончики и баночки. Ого. Да. Он тоже посмотрел на тумбочку и поморщился Полагаю, это и есть настоящее наказание. но ну, не будем отвлекаться. Ануш успел меня лишь осмотреть, когда в дверь решительно забарабанили. Джихон старший напрягся и подобрался. Он только занял кресло у столика, но не успел даже расслабиться, как вновь оказался на ногах. «Если это враги, — произнесла я мрачно, — упокою всех!» Но за дверью оказались не преступники, а озадаченный профессор и раздраженный сок. Мы встретились взглядами, я попыталась улыбнуться, но распухшая щека превратила мою попытку во что-то совершенно жуткое. сок дрогнул, стремительно приблизился, потеснив возмущенно вскинувшегося Ануша, и тихим злым голосом спросил. «Что с вами случилось?» Он хотел схватить меня, может, даже встряхнуть, но не решался, боясь навредить. «Я вам расскажу, все расскажу, честное слово», — пообещала я, невольно покосившись на лорда. сок не заметивший его до этого момента, несколько мгновений в недоумении смотрел на Джихона-старшего. «Вы... Иса, вы похитили человека?» «Почему сразу похитила? Я его спасла!» Оттеснив градоправителя плечом и добив высокомерным взглядом, Ануш занялся моей щекой. Сокх промолчал, и, мне казалось, даже немного успокоился, но заблуждалась я недолго. «Мне не нравится ваша склонность вредить себе». «Когда это я себе вредила? Не было такого?» «Напомните, сколько раз вас ранили в последнее время?» — сухо попросил Сокх. Покосившись на него, я невольно дернулась, из-за чего заработала недовольное шипение от Ануша и поспешно отвела взгляд. Выглядел градоправитель как моя кара за все опрометчивые поступки. «Но ведь это не я себя ранила, а другие! Кеменск очень опасный город, тут моей вины нет!» «Если бы вы были благоразумной девушкой...» Начал голосок, но запнулся, сраженный тихим смехом профессора. «Что?» «Если бы Иса была благоразумной, то никогда здесь не оказалась бы», — с улыбкой сказал он. «Будьте снисходительны, ей всего девятнадцать». В комнате воцарилась задумчивая тишина. Пока остальные пытались понять, что не так, я чувствовала, как холодеют мои руки, а по спине морозными волнами проходят мурашки. Как он мог узнать? Откуда? Кому еще рассказал? Заберут ли у меня теперь диплом? Необратимый процесс начался, рассеянно поинтересовался Ануш. Твое тело наконец осознало, что в нем почти не осталось жизни, и мозг начал отмирать. Ей не может быть 19 В академию берут с шестнадцати лет. Все верно. если бы одна отчаянная девчонка не решила обмануть академическую канцелярию и не исправила дату рождения в своих документах, сейчас она была бы только на четвертом курсе. Ануш с недоверием посмотрел на Гортама, потом на меня и присвистнул. Как мне показалось, с восхищением. И как давно вы знаете? Профессор пожал плечами. С самого начала. Ты не выглядела на шестнадцать, но все считали это из-за плохого питания. «Она всегда забывала поесть?» — недовольно спросил Сок. «Будто бы это сейчас было очень важно». гортон кивнул, не отвлекаясь от важного. «Но мне показалось это странным, и я решил проверить твои документы. Постаралась ты на слабу, хотя мне все же удалось заметить следы исправлений. Разумеется, никому из канцелярия не приходило в голову внимательно проверять данные. У них и времени на это не было. Никто ничего не заподозрил». «Но вы меня не сдали». «А зачем?» «Ты хотела учиться и очень старалась. Этого было достаточно. Мне не важно, сколько лет кадету, если он способный. Но господину Сокху стоит знать, что правила ты не соблюдала с самого детства». Он посмотрел на градоправителя. «Уже поздно пытаться ее изменить». Я рискнула тогда и не проиграла лишь благодаря профессору. Если бы он не промолчал и все вскрылось, меня бы обязательно отчислили. Возвращаться мне было некуда, и я вполне могла оказаться в плохой компании». Благодаря стараниям отца я достаточно хорошо разбиралась в магии, и, возможно, даже заняла бы какое-нибудь теплое местечко в преступном мире. Ануш хлопнул меня по плечу, отвлекая от восхищения профессора. «На твое счастье, шрама не останется». «Спасибо». Я аккуратно ощупала щеку. Она была совершенно цела, как и шея, а случившимся напоминал только ворот рубашки, потемневшей и из-за от крови. «Но что более важно...» Он указал на лорда, сидевшего в кресле. «Как быть с ним?» Я быстро рассказала о том, что произошло. От подоконника мне было видно всю комнату и всех, кто в ней был. Джихона-старшего в кресле, Ануша-устало-сгорбившегося на кровати, Согха и профессора, занявших места у двери. «Думаете, это связано с нашим делом?» С сомнением спросил сок когда я закончила. «Больше похоже на попытку похищения с целью выкупа. Простые бандиты». «Меня тоже пытались в подворотне зажать простые бандиты», — напомнила я. «И простые хулиганы чуть не сожгли в морге. Если бы я хотела совершить что-нибудь противозаконное, я бы тоже наняла каких-нибудь отбросов, чтобы они сделали грязную работу. Мы знаем, что Хэмен был замешан в поджоге. Вероятно, он же был тем, кто нанял первых бандитов. И сегодня из конторы именно Хэмен провожал лорда Джихона». «Похитить, чтобы получить единоличные права на добычу лунной руды», — задумчиво предположил сок «Именно!» — я воодушевленно хлопнула в ладоши. «Это все очень интересно», — недобр произнес Ануш. «Но, сдается мне, вы от нас что-то скрываете». Я с тревогой посмотрела на Сокха, запоздало сообразив, что мой рассказ может вызвать ненужные вопросы. Городоправитель пожал плечами. «В моей квартире больше не осталось места. Будет лучше, если лорд Джихон какое-то время поживет в гостинице, и за ним будет кому приглядеть». Джихон молчал, хотя мы не очень вежливо обсуждали его в его же присутствии. Он собирал информацию и не вмешивался, желая узнать все, прежде чем принять какое-то решение. «Значит, рассказываем всё. Я посмотрела на Лорда, не представляя, как он примет новости о гибели сына. «Да», — кивнул Сок. «Начала рассказ я, и это было самое сложное, что мне доводилось когда-либо делать».